глава 12. Когда малышу Эрику исполняется почти 11 месяцев, пастор Куртсон получает второе письмо от губернатора. В письме говорится, что назначенный в Вардё комиссар уже выехал из Шотландии и надо готовить малый лодочный сарай. Его решено переделать под жильё для комиссара. Ко всеобщему изумлению пастор Куртсон обращается за помощью к Кирстен. Приходит прямо на женское собрание в доме Фру Олафсдотер и просит Кирстен выйти к нему на пару слов. «Он сказал, мое присутствие действует успокаивающе», говорит Кирстен Морен и маме по дороге домой уже после собрания. Интересно, какая муха его укусила? Видимо, он набирает союзников, пока не прибыл комиссар. отвечает Морен. «Торил явно не обрадуется», улыбается кирстон «Торил не сможет подготовить дом, и пастор тоже», говорит Морен. «А ты сможешь, кирстон Торил знает, что на ее обожаемого пастора Курцина не стоит полагаться в житейских делах, в отличие от тебя». кирстон отмахивается от комплимента, дернув плечом. «Губернатор пришлет рабочих из Киберга». Но у комиссара молодая жена, народом из Бергена и привыкла к удобствам. Денег на обустройство дают, но немного, и губернатор Кёнинг уже отправил нам груз древесины. Мне поручено заготовить мясо, чтобы им хватило до конца лета, и я подумала, ты могла бы пошить подстилки из шкур. Морен удивленно глядит на нее. «Торил пошила бы лучше», — говорит мама. «Может быть», — отвечает Кирстен. но я боюсь, что Торил напитает свои красивые стишки черной зловой, так что лучше я отдам деньги тебе. Стало быть, решено. На следующей неделе Морен зайдет Кирстен за шкурами, а Кирстен займется засолкой и копчением мяса прямо в большой кладовой, которую построил Даг. Вот и славно, — говорит Кирстен. Вместе мы превратим этот лодочный сарай в дом, подобающий комиссару. Морен больно это слышать, пусть даже малый лодочный сарай никогда ей не принадлежал. Мать Дага сделала доброе дело, позволив Морен с Диной уложить там своих мертвых. Морен не претендует на этот сарай, но все равно часто проходит мимо, подспудно старается выбирать такой путь, чтобы обязательно пройти мимо. Прикасается к рунам, выбитым на дверной раме, прикасается к знакам, которые вырезал Герр Иногда она приходит к нему специально в синие ночи, когда не может заснуть, потому что Эрик плачет, или мама плачет, или молчание Дины становится слишком уж осуждающим. Теперь сарай и вправду для нее потерян. «А что с нашей рыбалкой?» — спрашивает марэн По обветренному лицу Кирстен пробегает тень беспокойства. Сейчас нам лучше не выходить в море, пока все не уляжется. Морен кивает, пытаясь скрыть огорчение. «Я приду на следующей неделе». Кирстен машет им на прощание и сворачивает на тропинку, ведущую к ее дому. «Мы забыли свое место в мире», — говорит мама, задумчиво глядя ей вслед. «Этой Кирстен Серенс, доттер, надо бы поостеречься». Слишком много она себе возомнила. Считает себя чуть ли не губернатором. «В каком-то смысле она и была губернатором», — говорит марен когда они с мамой проходят мимо малого лодочного сарая. «Без нее мы бы не выжили. Как губернатор она в сотню раз лучше того, которые скоро поселятся в Ордехисе». «Губернатор чего? Бедной бабской деревни? Для него в Ордехисе нашей жизни...» не больше, чем карточный домик. Пока что он позволяет нам вознестись выше положенного, но в любой момент может разрушить наш хлипкий домишко». За эти пару минут мама сказала «больше, чем за несколько последних недель». Ее скорбь неизбывна, и иногда марен хочется хорошенько ее встряхнуть, просто чтобы отвлечь от слез. Долгими зимними ночами, которые, слава богу, уже миновали, Мама прижималась к Морен во сне, словно они поменялись ролями, и мама стала ребенком, а Морен — матерью. Морен боролась с желанием оттолкнуть от себя маму, сбросить ее с кровати. Ее злость щедро приправлена обидой. Мама скорбит о своей потере и, кажется, не понимает, что Морен потеряла не меньше. И даже больше, на самом деле. Не только отца и брата, но еще и почти мужа, и собственный дом. марен рада, что мама вышла из оцепенения, но ей кажется, что мамины опасения напрасны. Никто не узнает об их ходках в море, а если даже узнает, то вряд ли их кто-то осудит за то, что они спасали себя от голодной смерти. Скорое прибытие комиссара означает грядущие перемены. Вероятно, деревня получит поддержку. О них не забыли. К добру или к худу. Скоро все станет известно. Дина сидит на корточках рядом с крыльцом, натирает деревянные ступеньки полированным камнем. марен слышит истошные крики Эрика, доносящиеся из дома, и чувствует острый укол тревоги. «Он плачет», — говорит мама, бросаясь вперед. «Он занозил ногу», — говорит Дина. «Я уже вытащила занозу». «Ему все равно больно», — хмурится мама. Почему ты его не утешишь? Я полирую ступеньки, чтобы такого больше не повторилось. Дина, полностью сосредоточенная на работе, даже не смотрит в их сторону. Мама что-то бормочет себе под нос и входит в дом, переступив через Дину. Нарочно ставит ногу почти вплотную к ее руке. Напряжение между ними растет, их отношения шаткие, как весло, балансирующее на уключении. Они обе уже на пределе. Морен, как мост между ними, и ее собственное терпение тоже подходит к концу. Больше всего ей жалко малыша Эрика, который так и не смог утолить материнскую боль. Если та же Торил носит своего младшего сына легко, как корзину, прижатую к бедру, то в худых руках дейны Эрик кажется тяжким грузом или каким-то зловещим наростом на ее тонком теле. Она называет его не Эриком, как того требует мама, а эротом, на саамский манер. В том, как она обращается с сыном ей что-то противоестественное. Она наблюдает за ним как волчица, наблюдала бы за другим волком, а не одной крови, но она держится на стороже. Ка, будто он отбирает у нее что-то, чего ей не хочется отдавать. тянет из ее груди и из ее рук своими крошечными ручонками, вечно дергающими ее за волосы. Она никогда не ругается, никогда на него не кричит, она лишь наблюдает. В ее отношении к сыну нет ни грамма жесткости, но нет и тепла. Лишь иногда, по ночам, марен слышит сквозь стену, как Дина тихонько поет ему песню, всегда одну и ту же. что это за колыбельное однажды спросила марэн дейна прищурилась его ейк это не колыбельная это его песня которую я для него сочинила у тебя тоже есть ейк у нас у каждого есть свой ёк и у меня у тебя нет больше она не говорит ничего И Морен мысленно утешает себя, ищет оправдания для Дины. Просто я не самка. Но ее обижает, что Дина так упорно открещивается от их родственных связей. марэн думала, что они с Диной сделались как родные, и что их дружба должна сохраниться и после того, как не стала ее брата. марэн уже столько раз ошибалась в своих суждениях, что теперь ей начинает казаться, что каждый день жизнь приходится строить заново. Иногда Дейна сажает сына к себе за спину на крепкой перевязи из оленьей кожи и несет на прогулку. Морен наблюдает, как она шагает к мысу. Иногда Дейна садится в лодку и уплывает на мелкогорье. Когда она возвращается, от нее пахнет вереском и чистым холодным воздухом, который есть только там. Морен любит племянника так неистово, что это граничит с безумием. хотя она беспокоится, что с ним что-то не так, что они навредили ему при родах. Он не улыбается, не ревет во весь голос, не швыряет игрушки, когда разозлится. Когда Дина оставляет его с Мареной мамой, он просто сидит в уголке в гнезде из шкур и одеял, которое для него соорудила мама. Сидит молча и смотрит. Эрик любил бы своего сына. Обычно марен старается не терзать себя размышлениями о том, как все могло бы сложиться, если бы обернулось иначе. Но временами тоска по несбывшейся жизни накрывает ее с головой, когда она наблюдает, как маленький Эрик пускает слюну, пузырящуюся на его крошечных розовых губах, или тянется к ней, чтобы она взяла его на руки. Он сильно поранился? спрашивает Морен, наблюдая, как дейна полирует ступеньки. Эрик больше не плачет. Он кричал не от боли, просто требовал внимания. Дина качает головой. Просто царапина. «Мы были у фру Олафсдоттер», — говорит Морен. «Я знаю, сегодня среда». Кирстен говорит, к нам едет комиссар. Будет жить в Вардео, он назначен сюда губернатором, который скоро поселится в Вардеофисе. дейна продолжает полировать ступеньку. Скрип камня от дерева заглушает ее молчание. Она давит на ступеньки так сильно, что доска проседает. Он приезжает с молодой женой, и они будут жить в малом лодочном сарае. Наконец дейна откладывает камень в сторону. Она так и сидит на корточках, и хотя у нее длинные юбки — и все приличия вроде бы соблюдены марэн все равно злится дейни лучше бы не делать ничего такого что дает магди и торил повод для пересудов дейна отвечает с прямотой свойственной ей с детства в вашем сдагом доме сердце марен сжимается от благодарности дейна все понимает понимает как ей тяжело дейна коротко кивает и поднимается на ноги Это правильно. Там хорошее место, и дом будет хороший. Ее волосы распущены, длинные пряди падают на лицо, она наклоняется, чтобы в последний раз провести по ступеньке полированным камнем, потом выпрямляется и идет в дом. марен смотрит ей вслед. Дина не пошла следом за мамой, она удалилась в свою пристройку, оставив Эрика на ее попечение Морен не хочется заходить в дом. Она думала, Дина спросит о ее чувствах, и, может быть, они снова поговорят по душам, как говорили тогда, когда Дина и Эрик только поженились, как сестры. Морен стоит на отполированном крыльце и чувствует, как ее сердце переполняется болью. Стоит до тех пор, пока ее грудь не немеет от холода и тоски, и она больше не чувствует ничего. Как и было обещано, по прошествии восьми дней Морен приходит на хутор Матса Питерсона. Именно так она называет его про себя до сих пор, хотя теперь там живет Кирстен, живет уже почти полтора года. Морен знает, что пора забирать шкуры, потому что вечером накануне с востока дул порывистый ветер, и сквозь свист ветра были слышны испуганные вскрики оленей, которых Кирстен отобрала на убой. Морен тихонечко напевала, чтобы заглушить эти звуки, но идейно вышла наружу с Эриком на руках и встала на крыльце. Крики падали, словно мелкие камушки, бьющиеся в окно. Морен идет самой короткой дорогой через центр деревни. Сегодня тепло, женщины повыходили наружу, сидят на улице на табуретах, закутавшись в шале, о чем-то судачат. Они умолкают, когда Морен проходит мимо. Торил хмыкает при виде нее и красноречиво втыкает иголку в наволочку, которую штопает, держа на коленях. Стало быть, до нее дошли слухи, кому именно кирстон доверила шить подстилки и шкур. марэн не отказывает себе в удовольствии широко улыбнуться позеленевшей от злости Торил. Хутор Питерсон располагается на противоположном от дома Морен конце деревни. На участке есть пастбище и поля, и заросшие низким кустарником пустыри, и удобный спуск к морю. Еще издалека Морен видит оленей пасущихся на лугу на пологом склоне холма. Их серые с белым шкуры сразу бросаются в глаза на фоне уже пробивающейся травы. До Морен доносится и их запах, тяжелый и чуть кисловатый, Его несет тот же ветер с востока, что вчера разносил по округе крики их сородичей, предназначенных на убой. Дом стоит чуть в стороне от деревни. Его передняя дверь и все окна обращены в сторону моря. Морен не понимает, как здесь выдерживает Кирстен. Когда она стучит в дверь, ей приходится повернуться спиной прямо к Хорнёе с ее высоченными острыми скалами. Кажется, лучший вид На кита во всем ворде открывался отсюда, со двора маца Питерсона. Кирстен открывает дверь. Она вся раскраснелась, от нее пахнет кровью. Морен замечает алые полумесяцы у нее под ногтями. Почти все готово. Я забила шестерых, хватит и на покрывала и на половики. Комната в доме светлая и просторная, почти такая же большая, как малый лодочный сарай. С потолка свисают кроличьи тушки, освежеванные, бледные, точно голенькие младенцы. Боковая дверь распахнута настежь Морен видит оленей, пасущихся на лугу. Во дворе, в ожидании засолки, свалены оленьи туши, с которых сняли шкуры. Морен вспоминает лисиц на мысе. Но в доме Кирстен не видно костяных фигурок, наподобие тех, что стоят на полке, над очагом у фру Олафсдоттер. Затем Морен замечает, что Кирстен в мужских штанах. Она застывает в дверях и таращится во все глаза. «Ты чего?» — Кирстен оглядывает себя. «Ой, да ладно, Морен, ты же не хлопнешься в обморок!» «Конечно нет», — говорит Морен. Она не раз видела самских женщин, ходивших в брюках. Дина все детство носила брюки, Но Кирстен стоит, как мужчина, широко расставив ноги, и есть в ней что-то такое, что смущает и даже тревожит Морен. «Это штаны Питерсона», — Кирстен затаскивает Морен в дом и закрывает дверь. «Вряд ли он будет против». «Тебе надо быть осторожней, Кирстен», — говорит Морен. «А если бы это была не я? А вдруг пришла бы Торил или пастор Курцин?» «Они бы уж точно упали в обморок», — беззаботно отвечает Кирстен. «Это все пустяки, Морен. Хочешь пива У меня есть сыр, совсем свежий, созрел в прошлом месяце». Морен кивает, берет угощение и выходит во двор наблюдать, как Кирстен дочищает снятые шкуры. С изнанки они еще влажные, к ним липнут комочки желтоватого жира, который Кирстен соскребает охотничьим ножом. Я уже не успею их продубить. Кирстен даже не смотрит, что делают ее руки. Она смотрит на море, и ее четкий профиль напоминает какую-то хищную птицу. Может быть, ястреба. Она ровесница мамы Морен, но у нее огрубевшее обветренное лицо, как у мужчины. Из-за этого она кажется старше, но вместе с тем будто и не стареет, пребывая вне времени. Жизнь на хуторе, похоже, ей подходит. и она варит отменное пиво. В нем нет той горчинки, которая всегда ощущалась в пиве с вареным папой Морен. Морен знает и сплетен, что Кирстен потеряла четверых детей. Все они родились раньше срока, не успев даже полностью сформироваться. Но Морен все равно трудно представить Кирстен в роли матери. Она ей не подруга, не совсем подруга. Морен... не зная, как описать свои чувства Кирстен Сёренсдотер. Что-то похожее она чувствовала по отношению к их предыдущему пастору, который в ту злосчастную ночь вышел в море в одной лодке с ее папой и братом. В пасторе Гюрсене была та же спокойная сила, тот же внутренний стержень. У него были точно такие же яркие голубые глаза, как у Кирстен, такой же острый внимательный взгляд. Морен не могла долго смотреть ему в глаза, она сразу смущалась и густо краснела. Если бы Кирстен была мужчиной, она бы стала большим человеком, пастором или нотариусом, может быть, даже комиссаром. «Пастор Куртсон опять обращался ко мне за советом», — говорит Кирстен. Морен поднимает брови. «Сама поражаюсь». Задержал после церкви, Торил кружила, как ястреб. «Думается, ты права». Он набирает союзников. Кажется, он предчувствует конфликт с комиссаром. «Ты собираешься его поддержать?» Кирстен фыркает. «Если я и собираюсь кого-то поддерживать, то только себя и тебя. Но я уже чувствую, что комиссар будет пожёстче Курсона. Он шотландец, как губернатор Кёнинг. Его жена — дочка судовладельца Избергена». Брови у Морен ползут ещё выше. Кирстен смеется хриплым гортанным смехом и копирует изумленное выражение Морен, не отрываясь от чистки шкуры. Ну да. Дочери судовладельцев не добираются до Финмарка. Обычно они остаются в Трамсё, в крайнем случае в Валте. Интересно, что такого посулил губернатор, что городская барышня решилась оставить привычные ей удобства и ехать практически на край света. Может быть... Ее муж невероятно хорош с собой?» кирстон лукаво глядит на марен и марен видит, что ее подбородок запачкан кровью. «Скажи, жаль, что он приезжает с женой?» марен хмурится. «Почему?» «Он мог бы найти жену здесь». марен чувствует, что заливается краской и трет щеки руками, словно румянец смущения, стирается так же, как пятна крови. «Ну, меня бы он точно не выбрал». «Да, Губьернсону ты нравилась», — мягко произносит Кирстен. «Да», — Морен глотает комок, вставший в горле, «но все равно большинство мужчин предпочли бы городскую барышню». «Ты хорошая женщина, Морен. Ты хороша для любого». Морен не может заставить себя посмотреть на Кирстен, ее щеки горят еще пуще, Он тоже моряк, как губернатор? Говорят, он рьяный служитель церкви. Священник? Морен качает головой. Неудивительно, что пастор Курцин так разволновался. Кирстон втыкает нож в землю у себя под ногами и опускает руки в ведро с водой, уже покрасневшей от крови. Он не рукоположен, он служит церкви. Набожный человек, который может жениться? Торилу это понравится. Его жене следует смотреть в оба. Кирстен фыркает и потягивается, подняв руки к небу. Они прибывают на следующей неделе, а что касается губернатора, его новые порядки уже ощутили в Варангире и Алте и в Киркинессе тоже. Там были аресты. Аресты? За колдовство. Голос Кирстен угрюм и серьезен. Арестовали самов марен думает о Дине и чувствует, как колотится ее сердце. За что? Ветр от качества, бубны. марен снова глотает комок, вставший в горле. Ветр от качества же для моряков. А бубны? Кирстен складывает шкуры в стопку так, чтобы мех соприкасался с мехом, а кожа с кожей. Но ты не волнуйся, я держу ухо востро. Уторил язык без костей, — говорит Морен. Может, спросить у нее? Ни о чем у нее не спрашивай. кирстон протягивает Морен стопку шкур. К такой, как она, лучше лишний раз не подходить. Все уляжется. Губернатору хочется лишь показать свою власть, но нам лучше бы поостеречься. И тебе прежде всех. говорит Морен, выразительно глядя на брюки кирстон кирстон не отвечает, и Морен тянется забрать у нее шкуры, но неожиданно для себя поднимает руку и стирает кровь с подбородка кирстон Они обе удивлены этим жестом, и Морен боится поднять глаза. Она берет шкуры и прижимает к себе, от них пахнет свежим сырым мясом и теплой сладостью близящегося лета. «Я уже не успею их продубить», — говорит Морен и морщится, глядя на шкуры у себя в руках. Они теплые и тяжелые, с них что-то капает прямо ей под ноги. Я смогу только их выскоблить. «Этого будет достаточно», — Кирстен провожает Морен до угла дома. Море бьется о прибрежные скалы. Морен хочет спросить у Кирстен, не пугает ли ее море, не приходит ли кит в ее сны. но она смотрит на Кирстен, смотрит, как та шагает, держа руки в карманах брюк и думает про себя, что Кирстен, наверное, спит так же крепко, как малыш Эрик. «Иди в дом, пока тебя никто не увидел», говорит Морен. Кирстен смеется и убирает ей за ухо выбившуюся из косы прядку волос. «Перестань волноваться по пустякам». Морен идет прочь, Чувствуя на себе пристальный взгляд Кирстен, тяжелые шкуры оттягивают ей руки, за ней тянется след из сверкающих алых капель.